18 августа. Джон Хён отрегулировал громкость радио. Хотя это лето и было не таким жарким, как прошлое, без тайфунов тоже не обошлось, и он все же решил отнести одеяло в прачечную. День казался ясным и невероятно летним, но после обеда опять пошел дождь. Несмотря на раннее время, небо уже потемнело, и темноту освещали лишь фары машины. Джон Хион все еще удивлялся, когда видел текущую дату. Казалось, он только вчера познакомился с Сахион, но пролетело уже больше трех недель. Перед тем, как передать Джо Гюна полиции, его сначала отправили в больницу, а Сахион, по своему желанию, отправилась в участок. Прокуратура понимала абсурдность обвинения девушки в препятствии расследованию, учла задержание Джо Гюна, и в итоге быстро прекратило уголовное преследование. Судмедэксперт вернулась к работе уже к концу июля. А новости, ко всеобщему удивлению, сосредоточились не на самом Джо Гюне, а на его дочери. Одно время в программах обсуждали необходимость ее отстранения, высказываясь кто за, кто против. А машины журналистов не покидали здание службы – ожидая возможности взять у девушки интервью. Но сама Сэхён казалась довольной этой внезапной известностью. Наконец-то начались подвижки и по ее повышению, но в итоге она заявила, что ей было бы лучше остаться в Сеуле. Стоило Джугюну попасть в отделение, как Сыхьон сразу же собрала вещи, покинув квартиру в Йончхоне, и вернулась в столицу. А Джон Хён смог восстановиться в должности в опергруппе. После успешного раскрытия дела атмосфера в ней снова стала непринужденной. Но отсутствие в его жизни Сэхён, с которой он раньше постоянно созванивался или находился рядом, оказалось для него более значимым, чем он думал. Он связывался с ней снова, пытаясь узнать, как тогда ей стала известна недоступная другим информация. Но девушка сказала, что услышала обо всем в лифте по пути на брифинг, и попросила перестать ее в чем-то подозревать. Ему хотелось просто бросить трубку, но Сахион вдруг извинилась перед ним за то, что так долго лгала, хотя все равно уверяла, что история с лифтом правда. Пусть и сказанные невзначай, все же это были первые ее извинения. Так он и начал с ней созваниваться, продолжая сейчас поддерживать близкую связь. Наступил август. Новости о мощных тайфунах постепенно затмили собой новости о Сихен. Иногда о деле Портнова еще вспоминали в различных ток-шоу, но тогда они уже освещали преступление Юнь Джо Гюна, хотя люди и продолжали болтать всякое, не забывая упомянуть о Сихен. Они отмечали, что она по-прежнему работает судмедэкспертом. На некоторых эфирах такой подход критиковали. К счастью, нигде не говорили о Сыин. Особенно для этого постарался Джон Хион, составлявший протокол по Джугюну. Коллеги не оценили. Однако он понимал, что не зря прилагал к этому все силы, ведь это дело в любой момент могло снова стать объектом жарких дискуссий. Он убеждал в этом и всю команду. Это точно одно из лучших его достижений за этот год. По радио объявили, что сегодня днем на площади Сеула будет проведена церемония в память обо всех жертвах а также митинг, критикующий непрофессионализм полиции. Благодаря последнему сформировалось определенное общественное мнение, а внутри полиции произошли изменения. Теперь сотрудники сосредотачивались на защите жертв и выявлении преступника с самого начала расследования. Джон Хён был рад, что во время митинга не пошел дождь. Он уже доехал, но припарковаться было негде, поэтому ему пришлось еще несколько раз покружиться по району в поисках места. Он еле нашел одно свободное на платной парковке в отдалении и поспешил к месту встречи. За стеклянной дверью он увидел Сэхён. Ее полузакрытые глаза выдавали усталость. Она разговаривала с продавщицей и выглядела раздраженно. Рядом с ней стояла Саин в идеально выглаженной рубашке. Она довольно рассматривала себя в зеркало. Джон Хён поспешил внутрь. «Простите, я опоздал. Там ужасные пробки». Саин приветственно помахала ему рукой, а девушка даже не взглянула на него, продолжая задавать вопросы продавцу. «Что с Сэхён? Она выглядит недовольной». Тихо спросил Джон Хён, подойдя к девочке. «Как я выгляжу?» Вместо ответа спросила та, отойдя на пару шагов и раскинув руки, чтобы лучше продемонстрировать одежду. Тебе очень идет, а она говорит, что слишком свободно. Джон Хён широко улыбнулся, и Саин ответила ему такой же улыбкой. Сахён обратила на них внимание, не скрывая своего раздражения. Нужно нормально подобрать размеры все, сразу заметно, что она тебе большая. Но мне же носить ее до следующего года, а там я точно вырасту. Джон Хён наконец понял, в чем была причина их спора. Сахён не была особо высокой. Но Саин все равно доставала ей лишь до подбородка. Проблема точно была не в росте. Просто им все еще было непривычно проводить время вместе, а девочка все еще не умела просить о чем-то, так что Сахион приходилось нелегко. Саин думала, что все равно скоро подрастет, а значит, форму нужно было купить на размер больше, но Сахион не понимала суть подобных переживаний, поэтому явно считала, что сестра просто специально с ней спорит. «Ты разве не знаешь наши гены? Это твой максимальный рост!» Вдруг рассмеялась Сахион. Саин пробормотала, что ее мама была высокой, но в итоге сняла рубашку и повесила обратно на вешалку. Все их споры, на удивление, кончались так быстро и скучно. Продавщица спокойно вздохнула, увидев, что две сестры наконец-то прекратили ругаться. Она достала плотный пластиковый пакет, и, сложив у него форму, протянула младший. Джон Хион взял пакет и в попытке утешить сказал ей, что она сможет выбрать, что они сегодня будут есть. «И три бэджика верно?» — спросила продавщица и передала пластиковые ярлычки Сахион. Та уже собиралась оплатить покупку, достав карту, но на секунду замерла. На белом фоне беджа виднелась зеленая надпись «Со Саин. «Тебя правда это устраивает?» Спросила Сахьон, передавая Бэйджи к девочке. «Да, мне нравится», — улыбаясь, ответила та, прикрепляя его к только что приобретенной сумке. Она подбежала к Джон Хёну и потащила его к зеркалу. Встав перед ним, она начала хвастаться покупками и крутиться на месте. Юноша широко улыбнулся и показал ей поднятые вверх большие пальцы. Сахьон неотрывно смотрела за этой сценой, попросив продавца добавить к покупке и ту рубашку, что мерила Саин. Она осмотрела забинтованную правую руку, в которой держала карту. Из-за отрезанного мизинца рука выглядела странно, но потеря пальца больше не казалась ей чем-то значимым. Она улыбнулась и направилась к Саин и Джон Хёну.